Глава 47 3 Третий. Прямо перед ними огромный дракон обивался вокруг величественного дворца и, держав свою огромную голову практически под потолком зала, смотрел прямо на них. Это был скелет дракона, чья плоть уже исчезла, оставляя позади только кости, а одни лишь его зубы были размером с саньму. Несмотря на то, что гигантский дракон был мёртв, его могущества и особенности всё ещё бросались в глаза. Должно быть, когда это существо было живым, то обладала необычайной силой. Санему пробудил глаза небес, чтобы осмотреться, и сразу почувствовал, словно скелет дракона ожил. Его божественное свечение пробивало небеса, а сам он в воздухе, как змея. Гигант был явно мёртв, но его поведение и характер создавали впечатление, будто он всё ещё продолжал жить. «Король дракона вздымающейся реки! Настоящий дракон!» Санему посмотрел на огромного дракона, и его сердце дрогнуло. Он подумал о навыке кулака, которому учил его Ма. Восемь громовых ударов, бури девяти драконов. Жизненная цы бури девяти драконов разделилась на девять слоёв силы. Первым слоем был рывок яростного дракона, вторым — вихрь драконов-близнецов. С каждым слоем добавлялась новая сила дракона. Тренируя свои кулаки со старым Ма, он много раз выполнил эту технику, но так и не смог понять её сути. Своим недавним прыжком в совершенствовании он сумел поднять силу бури девяти драконов, однако, сражаясь с Менсиньем, всё ещё находился в невыгодном положении. Частичной причиной этого могло быть то, что он не практиковал Махаяну сутру Сутружула из монастыря Великого Громового Удара, но всё же главной проблемой являлось то, что его деви драконов только выглядели как драконы, но при этом не владели их истинной силой. Выглядеть как дракон не значит быть драконом, Внешний вид может быть правильным, но не нести в себе никакой силы. В таком случае дракон разрушится от лёгкого прикосновения. Если бы сила в его кулаках принадлежала настоящим драконам, то даже без Махаяна Сутры Жулая, его буря девяти драконов смогла бы стать настоящей. Всё потому, что буря девяти драконов имитировала удары настоящих драконов. Существа, созданные техникой, тоже должны иметь силу настоящих драконов, способную контролировать настоящую бурю. Внутри неё божественные драконы уничтожили своих врагов, и если ему удастся уловить их сущность, то они понадобятся изучать Махаяну Сутру. Буря девяти драконов, буря девяти драконов. Рассматривая скелет дракона, Ценему подсознательно шёл вперёд. Его глаза видели перед собой только скелет гиганта. Изучая его форму, структуру костей силу и силу изящества, он даже пытался постичь ауру и дух дракона. Все глубже и глубже парень погружался в транс, изучая дракона. Двигаясь вперёд, он начал делать странные движения своими руками и телом, подсознательно имитируя повадки настоящего дракона. Его жизненная ци также бессознательно плавала по телу, подобно настоящему дракону, совершенствуя каждый его уголок снова и снова. В божественном сокровище духовного эмбриона его миниатюрный духовный эмбрион подражал всем движениям настоящего тела, точно так же вдыхая и выдыхая жизненную ци как вдруг произошло что-то волшебное. Жизненная ци, которую выдохнул эмбрион, не попала в тело Ценему, как обычно, превратилась в маленького дракончика, плавающего вокруг. Количество выдохнутой ци увеличивалось, и вскоре дракончик, летающий вокруг эмбриона, вырос до размера взрослого человека. Холин Эр поначалу сильно испугалась, но со временем страховая сердце поутих, и она успокоилась. Однако в процессе изучения скелета дракона Ценему полностью забыл о ней. Спустя некоторое время животик Холин-Эр начал предательски урчать, и она осторожно спустилась со спины цениму. Двигаясь на цыпочках, лисичка покинула подводный дворец. Она так поступила, конечно же, не из-за того, что опасалась помешать юноше тренироваться, а скорее, чтобы не разбудить скелет мёртвого дракона шумом. Через час белая лиса вернулась в дворец, неся на спине мешок. Внутри находились те самые странные создания, напоминающие дуванчики. Холин Эр, сопротивляясь поглощающему её сердце страху перед драконом, вошла в туман, где находился Ценему, а она взобралась на плечо мальчика и начала набивать его рот существами смешка. Как будто ничего не замечая, Ценему просто ел всё, что попадало ему в рот. лицо скормила ему больше 20 странных существ, прежде чем полакомиться ими самой. Ценему не подавал никаких признаков сознания и продолжал двигаться вперёд, не сводя глаз со скелета дракона Иногда он даже вскарабкивался на него и ходил по его огромным костям. Тем временем зелёный дракон кружился вокруг его духовного эмбриона, иногда разбрасывая искры молний. Однако Цанимой был слишком сосредоточен на изучении костей и не замечал происходящего. Прошло два дня. Цанимой ел, пил, ходил в туалет и спал здесь. Он уже начал солидно так вонять, но всё ещё не вернулся в сознание. Холин Эра оставалась очень терпеливой и всё время заботилась о парне, Когда он испытывал жажду, приносила ему воду в банановом листе. Когда он был голоден, она шла ловить странных существ. Для этого она должна была пройти прямо мимо водоёма и быть предельно осторожной, чтобы не погибнуть от зубов странных рыб. К счастью для неё, она была довольно умной и умудрилась избежать такого исхода. И, конечно, когда Циньмо очищал свои кишки, она оставляла его наедине. На третий день Холин-Эр снова набирала воду, когда вдруг услышала изомлённый голос Циньмо. «Почему я такой грязный?» Поражённая и удивлённая Холлен-Эр взволнованно ответила. «Было бы странно, если бы ты остался чистым после того, как провёл здесь три дня». «Прошло три дня?» Цаньмой испугался и закричал. «Это плохо. Старики в деревне определённо начали беспокоиться из-за того, что я ещё не вернулся. Быстро возвращаемся!» Внезапно он остановился на полушаге и тяжёлым тоном произнёс. «Если я вернусь сейчас, то меня ждёт хорошая взбучка» и не видать мне охота в ближайшем времени, как своих ушей. Поскольку я пока на свободе, почему бы мне не осмотреть дворец и не разведать, какие ещё сокровища здесь залежались? Переполняя энтузиазмом, он вошёл в подводный дворец дракона. Холин-Эр последовала за ним в большой величественный зал, но с её трусливостью она не осмеливалась блуждать наедине и вечно крутилась у ног циньму. Зал был также окутан туманом, который был ещё плотнее, чем снаружи, Поэтому увидеть что-нибудь на расстоянии было попросту невозможно. Странно. Откуда этот туман берётся? Ценемо оказался в бедстолку. Туман казался необычным, и даже глаза неба не могли видеть сквозь него. Чем сильнее они углублялись в зал, тем плотнее становился туман, и тем хуже становилась видимость. Хулин Эр стала ещё больше бояться, и даже прикусила зубами штаны Ценемо, чтобы случайно не потеряться. В этот момент они услышали странный голос, Он был нежным, безмятежным, но вызывал чувство печали. Словно кто-то пел в тумане грустную песню на неизвестном языке. Язык был древним, загадочным и непонятным, таким же древним, как и язык бога и дьявола. Слушая песню, ценимо коснулся лицо и понял, что неосознанно заплакал. Эта песня заставила его почувствовать, будто в тумане плавает женщина, кричащая о своей трагедии. Неожиданно кольца на монашеском посохе начали громко звенеть. Дедушка Ма как-то сказал, что посох, как кара, способен устранять нечистые злые помыслы. Когда сердце сбивается с пути, кольца начинают звенеть. Всякая нечесть и злая мысль вызовет короткий звон, но сейчас кольца звенят без остановки. Неужели у меня так много плохих мыслей? Посмотрев вниз, Ценему еле сдержал смех. Оказалось, что Хулин-Эр дрожила, крепко держа его за ногу, а её хвост отбивался вокруг посоха. С его сердцем всё было в порядке это мысли лисы заставили кольца Хакар звенеть. «Элен-Эр, отодвинь хвост!» Сказал Цаньму. холин послушалась, продолжая трястись от страха. Цаньму нахмырился, хотя хвост лисы уже не касался посоха, но звон не прекратился. «Может быть, здесь находится третий человек помимо меня и Холин-Эр? Может ли он быть источником злых мыслей? Возможно, это поющая женщина!» Звон Хакары раздавался всё сильнее и сильнее, Стало ясно, что здесь определённо был третий человек со слишком нечистыми и злыми помыслами. Именно они заставляли посох беспрерывно звенеть. Песня, словно эхо, вторя доносилась со всех сторон, становясь всё более и более печальной. Санемо посмотрел вниз, и по его спине пробежали мурашки. В тумане он увидел, как костлевая рука тянулась к монашескому посоху, но прежде чем так коснулась его как кары, тихонько отступила назад, как будто получила лёгкий разряд молнии. Санему схватил как хору руками и огляделся с подергивающимися уголками глаз, и с темноты со всех сторон к нему начали двигаться костлявые ладони, отступая только тогда, когда оказывались слишком близко к монашескому посоху. Нежная песня в тумане начала звучать отчетливей словно певица стояла у него прямо под духам «Что прячется в тумане?» Сердце юноши замерло, в то время как Хуэллен Эр успела залезть в его штанину, проползти вверх и, наконец, спрятаться под рубашкой, обмотав талию. Только её пушистая голова слегка торчала, пока она дрожащая глядовалась вокруг. Зрелище было слишком шокирующим, и даже Цаньму начинал волноваться, однако, прислушавшись к успокаивающему звону колец, он вернул самообладание. Парень собрался с мыслями, столько рук определённо не могли принадлежать одному человеку. «Не важно, что происходит, сейчас они отступят!» Жизненная цица немо вздрогнула и направилась к Акхару. Подняв посох монаха вверх и тяжело стукнув им о землю, раздался громкий звон, и яркий свет засеял во все стороны. В то же время фигура Будды появилась за спиной парня. Паря в воздухе, скрестив ноги, фигура проговорила на санскрите. «Я услышал!» Голос Будды вибрировал. С незапамятных времён все существа снова и снова переживали смерть и возрождение